Утро встретило его неприятным сжением в носу. Да и вообще казалось, что в нем сломалось или грозило сломаться все, что только можно было вообразить. Непривычный к жизни вне города Антон рассчитывал, что сможет при необходимости переночевать в каких-нибудь развалинах. Реальность оказалась далеко не такой радужной. Члены их маленького отряда охранения не выставляли и благополучно провели ночь в палатках, закутавшись в персональные спальники. Обнаружив, что у туриста, как они уже прямо в глаза называли Антона, Собственного спальника не было, как и вообще ничего пригодного для ночлега. Ему выделили пару не очень толстых колючих одеял, ранее, видимо, использовавшихся как покрывало, и уступили ему одну из палаток. Федор остался ночевать под открытым небом. Но даже это мало помогло. Оказалось, что несмотря на отличную солнечную погоду, стоявшую в конце августа, по ночам было чудовищно холодно, и Антон ужасно замерз, несмотря на два одеяла. Немного забыться удалось лишь под утро, однако у каравана были свои правила движения. И, как показалось Антону, Федор разбудил их едва ли не сразу же, как предрассветный сероватый свет накрыл небо над лесом. Антон лежал завернувшийся в одеяло, как куколка, с собственной сумкой в качестве подушки под головой и, дрожа всем телом, пытался урвать последние крошки сна, когда молния палатки над ним жикнула, и внутрь просунулась темная глава Федора. Подъем, турист! Ага, доброе утро. Доброе! Федор вгляделся в парня. Ты как себя чувствуешь? Вроде нормально, соврал Антон. Ну-ну, хмыкнул старший и скомандовал. Умывайся и собирай палатки. Упакуешь их в тот же рюкзак, справишься? Конечно. Шевелись, времени мало. Голова исчезла, и Антон поспешил выбраться следом. Солнце еще не взошло, хотя чувствовалось, что оно где-то рядом. Движение прогнало остатки сна, однако тело по непонятным причинам продолжало трястись мелкой дрожью. Нос зудел, как будто Антон отдышался чего-то едкого. Неприятная соленая вода сочилась из ноздрей. Хотелось сесть и отдохнуть. Колени ломило незнакомым тягучим ощущением. Антон разобрал все палатки, старательно и аккуратно упаковал их в рюкзак, который ему предстояло тащить. «К счастью, не так уж далеко», — подумал он, вспоминая карту на своем планшете. «Поселок, который он на ней отметил, лежал километрах в двадцати к северо-востоку от стоянки». «Держи!» — подошедший Федор протянул Антону пару его же вчерашних батончиков, которые, как стало, теперь ясно он сохранил специально для него. Наша тебе лучше пока не есть. И водичку свою пей. Заодно тащить шмот будет легче». Он всмотрелся в лицо парня и протянул. «Так, приехали». «Чего?» – обеспокоенно переспросил Антон. «Чего-чего? Сопли до колен, вот чего. Я там у тебя майку увидел в сумке. Порви ее, платок для тебя теперь нужнее». Он постоял, всматриваясь в лицо собеседника и как-то неуверенно спросил. «Рюкзак тащить сможешь?» «Смогу, конечно». отозвался Антон, внутренне съежившись. «Ладно», — похоже, обрадовался Фёдор. «Жуй давай, через десять минут выступаем. На подходе тебя встретят. Мы сами мимо пойдем. Он развернулся и зажигал костру, на котором уже кипел чайник. А бойцы завтракали чем-то из пакетов толстой алюминиевой фольги, которые предварительно грели прямо на углях. Антон вздохнул, повертел в руке батончики, ей совершенно не хотелось, и полез за запасной майкой. С соплями надо было срочно разбираться.